вновь улегся на фуфайку и, закрыв глаза, вскоре захрапел. «Пойти, что ли, взглянуть, куда этот дурачок побежал?» — вслух произнес Садыков. Он достал из рюкзака ободранный полевой бинокль, поднялся на горку и приставил к глазам окуляры. Что-то явно привлекло его внимание. «Иди сюда!» — крикнул Юрки. А когда тут поднялся, протянул ему бинокль. «Смотри!» Метрах в двухстах от них, почти на окраине деревни, мирно паслось стадо разномастных буренок. Среди них особенно выделялся могучий черно-белый бык. В отличие от коров, передвижение быка ограничивала длинная веревка, одним концом привязанная к вбитому в землю колу, а другим к шее быка. Скок чуть передвинул бинокль и увидел. К стаду не очень твердой походкой, хотя и довольно быстро приближался табунов. На нем были лишь трусы, а над головой он крутил красную тряпку, в которой Скок признал футболку парня. «Чего же он собирается делать?» – спросил Садыков. «Охрен его знает!» — отозвался Скок. «Одно слово, придурок!» «Нет, ты посмотри!» Скок снова навел бинокль на Табунова. Теперь Колька стоял перед быком и махал у него перед носом футболкой. «С быком драться хочет», — сказал Садык. «Как это называется?» «Ага, Карида, о которой дерется Матадор. Лезвия еще такие есть для бритья. Матадор». На появление Табунова бык никак не отреагировал. Он продолжал щипать куцу травку у себя под ногами. Колька подскочил к животному вплотную и ударил его по морде футболкой. Бык лениво отмахнулся. Новый удар. Бык поднял голову и замычал. Похоже, сражаться с пришельцем он не собирался. Табунов встал перед быком, обеими руками растянул майку наподобие мулеты и затряс ее перед мордой животного. Бык вновь недоуменно замычал. Казалось, он никак не мог понять, чего от него ждут. Тогда Колька изменил тактику. Он поднял с земли жерти, что есть сила огрел быка по хребту. Животное возмущенно заревело. Оно было явно недовольно подобным обращением. Табунов вновь треснул быка, на этот раз по морде. Тот сбрыкнул, ударил передними копытами по земле, подняв облачко пыли, и бросился на обидчика. Колька проворно отскочил. Однако или масса быка оказалась очень большой, или кол был вбит небрежно, только деревяшка взметнулась в воздух, а бык, оказавшись на свободе, рванул за своим обидчиком. Далеко убежать Табунову не удалось. Бык легко догнал его, обошел на полкорпуса справа и резко развернулся. Тело неудачливого Матадора, подброшенное вверх, вновь приземлилось на рога и опять воспарило в небеса. Потом парень рухнул под копыта, а разъяренное животное продолжало бить его рогами, перекатывая с стороны в сторону, точно тряпичную куклу. «Ничего себе!» – в изумлении произнес Садыков. «Ребята!» – заорал он. «Там кольку бык калечит!» и пустился бежать к месту поединка. Но тут появился мужик на лошади. Захлопал кнут. Мужик наклонился, подхватил вырванные из земли кол и потащил быка в сторону. Все, находившиеся в этот момент на лужайке, бросились вслед за анваром. Вместе с остальными бежал искок. Когда бригада подоспела к распростертому на земле бесчувственному телу, казалось, все было кончено. «Готов», — произнес Садыков. «Ничего себе погуляли». «Ничего не готов», — возразил Степан Тимофеевич Галушка. Кончай, ребята, варежкой развивать. Анвар и ты, Юрка, бежите в деревню, найдите фельдшера и вызовите скорую помощь. Живо! Через полчаса из города приехала машина с красными крестами на бортах. К тому времени табунову перевязали, однако в сознание он до сих пор не пришел. Бык отделал его весьма крепко. Рок пропорол живот и, похоже, повредил печень. Кроме того, имелись раны на спине и пониже. Голове и рукам тоже досталось, но не так сильно. «На!» но сказал Степан Тимофеевич Галушка, когда до да нельзя расстроенная компания возвращалась к месту своего бивуака. «Наделал делов этот Колька. Хотя что с придурка возьмешь?» «Он сам к быку полез», сообщил Анвар Садыков. «Мы с Юркой видели, как все случилось». «Сам-то сам», задумчиво заметил Степан Тимофеевич. «Но скажите на милость, чего его дурака понесло к этому быку?» «Может, обиделся?» предположил Анвар Садыков. «Ты ему Тимофеевичу вместо водки газировки налил?» Дон так уже косой был» пускай косой, свалился бы здесь и ничего не произошло, а то гонор в нем взыграл, вот он и полез с быком сражаться. Теперь начнутся в цехе разговоры что, да как, да почему. Укорять начнут сами, мол, выпили, пацана напоили. Зачем? По разным комиссиям таскать. Ничего, равнодушно промолвил Степан Тимофеевич Галушка. Переживем. Не такое переживали. Когда удрученные недавними событиями отдыхающие явились к месту стоянки, их встретил улыбающийся Толя Иванов. На траве лежала щука приличных размеров, а сам он явно принял пропущенную дозу. «Вы где были?» — удивленно спросил он, разглядывая хмурые физиономии товарищей. «А я два часа плавал и, выходит, самый интересный пропустил». Скок возвращался в общежитие не в настроении. Случай с Табуновым как будто не имел к нему никакого отношения. Напился парень, начал куролесить. Вот результат». Однако где-то в самых потаенных уголках души он чувствовал даже не вину за происшедшее, а некое смутное ощущение, что и без его участия здесь не обошлось. Откуда возникло подобное ощущение, он не понимал. Действительно, причем тут он? Этот Колька стал первым приставать. И что? Но ведь он скок ничего ему не сделал? Пальцем не тронул, обошелся грубовато, так ведь они не манерные девицы, писающие через батист. Напросился одно слово, а к быку Кольку никто не толкал. «Сам нашел на свою жопу приключений. Причем тут он?» Однако неясное чувство вины не давало ему покоя. Скок отворил дверь своей комнаты и услышал голос соседа. «Тут тебя какой-то мужик дожидался». 9. Сергей Александрович Севастьянов после общения с Дохлым явился домой в некотором подпитии. Не в некотором, а в изрядном. Новое, доселе неиспытанное ощущение ему даже понравилось. Первым делом он открыл банку леща в томатном соусе и слопал ее в один присест. Потом дело дошло и до второй банки, но тут силы покинули профессора. К тому же у него разыгралась сильнейшая изжога. Севастьянов выпил два стакана воды, но изжога не проходила. Тогда он решил принять соду. После соды в животе столь сильно забурлило, что профессор бросился в туалет, склонился над унитазом и изверг из себя мощную красноватую струю. Немного полегчало. Сергей Александрович, стена и улегся на диван, и скоро забылся в тяжелом мутном сне. Потом снились всякие глупости. Голые старухи, тянувшие к нему костлявые руки, окровавленные собаки, старавшиеся лизнуть в лицо, дохлый, сеющий из лукошка золотые монеты. Полураздетый Севастьянов так и провел ужасную ночь на диване, а утром стал разбитый с тошнотой раскалывающейся головой. Однако, несмотря на тяжелые последствия недавнего опьянения, его мыслительный процесс ничуть не замедлился. Собственно, таково одно из главных достоинств советского ученого. В любых обстоятельствах, как бы ни было тяжело, он ни на минуту не забывает о поставленной задаче. Не забыл о цели своих поисков и севастьянов. Таинственная монета пока что не обнаружена, но он похож на правильном пути. В цепочке лиц, задействованных в этой истории, остается неопрошенным только некий Скоков. По-видимому, тоже уголовник. Необходимо потолковать и с ним. «А вы упорный человек, Сергей Александрович!» — хохотнул капитан Ланцов, которому Севастьянов вновь пришел за справкой. «Все ищете? Ну и как?» — профессор развел руками. «Пока пусто». «Не понимая только, чего ищете? Прошлогодний снег?» — далась вам эта монета. «Хотя, конечно, вы ученый, а у ученых собственный взгляд на вещи. Нам, простым смертным, порой недоступна ваша логика». «К чему иронизировать?» – недовольно произнес Севастьянов. «Не хотите помочь? Не надо». Он поднялся. «Что вы, что вы, Сергей Александрович, никто не иронизирует. Это я так. Шучу». «Не стоит обижаться. Не хотите объяснять, зачем вам эта монета? Не нужно. А Скоков...» Он, понимаете встал на путь исправления. По карманам больше не лазает. Работать устроился в Мартеновский цех. В общежитии поселился. Словом, перековался. «Только я не верю. Сколько волка не корми...» Он профессиональный уголовник, хотя, как нынче утверждают, у нас в стране с профессиональной преступностью покончено навсегда. Но, тем не менее, проживает этот тип во втором общежитии молодых специалистов. Скок – парень норовистый, но не глупый и в физическом плане не опасен, так что спокойно продолжайте ваши изыскания. Севастьянов подался в общежитие, где ему сообщили, что Юра Скоков, скорее всего, появится к вечеру. Когда Сергей Александрович второй раз отворил дверь общежитской комнаты, он увидел лежащего на кровати темноволосого парня, который вряд ли был старше 30 Парень пренебрежительно смотрел на вошедшего. «Мне нужен Юрий Скоков», — сообщил Севастьянов. «Ну и Скоков», — отозвался парень. «Чё надо?» Севастьянов назвался. В каре глазах парня мелькнуло слабое любопытство. «И чего ты, профессор, из-под меня хочешь? Я, понимаете ли, одну вещь разыскиваю». «Какую еще вещь?» «Монету?» «Какую монету?» Лицо Скокова внезапно затвердило. Презрительную улыбочку точно смыло, и Севастьяному показалось. Парень знает, о чем идет речь. В Серебряная такая монета. На ней выбита пятиконечная звезда, а в ее центре глаз. И надписи, скорее всего, на латыни. «А почему-то э, вы решили, что я знаю про нее?» Спросил Скоков и поднялся с кровати. Только теперь Сергей Александрович разглядел его стати. Скоков был широк в плечах и выше его почти на голову. «Потому что в момент задержания Седова, который украл монеты, вы присутствовали на квартире Дохлого, то есть Ивана Федоровича. Уж извините, не знаю, как его фамилия». «Я тоже не знаю», — отозвался Скок. «Присутствовал, верно. И что из этого следует?» «Седов предложил вам сыграть с ним в карты, а на вопрос, имеются ли у него деньги, выложил на стол эту монету» был такое», — произнес Скок. «Только он выложил не серебряную монету со звездой, а золотой червонец. Червонец потом забрали менты». «А у меня есть информация, что первой монетой, которую Седов достал из кармана и бросил на стол, была все-таки интересующая меня». «И... Э, Дохлый то же самое утверждает». «Вот и ищите у Дохлого». «Значит, вы ее не видели». «Говорю же, нет». «Ладно, тогда извините». И Севастьянов повернулся к выходу. «Погодите». — услышал он спину и обернулся. — А почему вас интересуют эти монеты? — Да как сказать, — произнес Севастьянов. — Даже не знаю, почему, но интересует и очень сильно. — Ничем помочь не могу, — буркнул Скок. — Либо монета у него, — размышлял Севастьянов, возвращаясь домой, — либо он что-то не знает. Но, похоже, этот Скоков опасается меня. Мол, скажет, что монета у него и станет соучастником ограбления, поскольку вовремя не вернул ее». «Не нужно спешить. Настанет момент, и он сам ее отдаст. А пока хорошо бы выяснить, в каком именно месте девочка обнаружила монету. Пускай покажет. А уж я постараюсь разобраться, как этот серебряный кружок туда попал. Значит, опять нужно идти к Самсоновым. Малютку Сансонова он заметил возле подъезда в компании с другими девчонками ее возраста. Они столпились возле скамейки, разглядывая картинки в пестром журнале и что-то оживленно обсуждали. «Наташа?» — позвал Севастьянов. Девочка оторвалась от журнала и взглянула на профессора. «Помнишь меня?» «Ага, мы с вами в бабушкину квартиру ездили. Иди сюда, нужно поговорить». Девчонки с любопытством посмотрели на Севастьянова. Быстро определив, что ничего особо интересного в нем не наблюдается, они вновь принялись изучать журнал. «Наташ», — произнес Сергей Александрович, «я хотел подробнее узнать о монете». «О какой монете?» — недоуменно спросила девочка. «А то что ты нашла на кладбище». «Ага, поняла. Но ну, я уже все вам рассказала». «Рассказала? Верно. Но ну, где именно ты ее нашла, я хочу знать». «Совсем рядом с могилами прадедушки и бабушки. «Место показать можешь?» «Могу, конечно. Только как туда добраться, я не знаю». «А кто знает?» «Баба Дуся». «Где она?» «Дом сидит. Ехать к себе боится». «Так до сих пор и сидит». «Ну, ну надоел уже всем. Говорит, пока поп квартиру не осветит, жить в ней не буду». Пап с мамой уговаривали и уговаривали, где, говорят, мы тебе папа возьмем, а баба дусь сразу слезы. «Значит, говоришь, она дома? Ага. А ты чем занимаешься?» «Да так, гуляй вон с девчонками. Скоро в лагерь поеду». «Когда?» «В субботу отправляют». «Ага», — кумекал Севастьянов, «нужно спешить». «Отведи меня к бабушке», — попросил он. «Пойдемте». С того времени, как Севастьянов видел Дусю Копытину в последний раз, так как будто несколько пожухла и сморщилась, точно долго висящий на одном месте воздушный шарик. Увидев профессора, она не выразила особой радости, хотя и вежливо поздоровалась. Севастьянов решил сразу взять быка за рога. — Я к вам, Евдаки, Васильно кажется. — Ага, Васильно. с небольшой просьбой. — Ну, не желаете ли съездить на могилы ваших родителей? Проведать, так сказать. «Месяц еще не прошло, как я там была в последний раз», — отозвалась Дуся. «А вам-то зачем?» «Дело в том, что Наташа обнаружила неподалеку любопытную вещь, и я бы хотел повнимательнее изучить это место». «Какую еще вещь?» «Монету, бабушка», — вступила в разговор девочка. «Я ж тебе рассказывала». «Ничего. Покопаться там». «На кладбище копаться?» «Да не копаться», — досадливо произнес Севастьянов, поняв, что сказал лишнее, а просто посмотреть, нет ли там чего еще. Не поеду, отчужденно сказал Дуся, поджав и без того тонкие губы. Для науки нужно, а мне какое дело? Очень надо. Иди, Наташенька, гуляй, все так же отчужденно произнесла Дуся, давая понять, что разговор окончен. Девочку порхнула. Поедем, продолжал уговаривать профессор. На такси сядем и там. Прокатитесь, проветритесь погода он какая прекрасная стоит. Не надоел дом сидеть. «Ох, надоело!» — тяжело вздохнула Дуся. «Похоже, вопрос Севастьянова задел ее заживую. И хорошо бы дома. Так ведь не дома я. Хоть и у дочки живу, а чувствую, надоело им хуже горькой редьки. чего же не возвращаетесь? Пока квартиру не осветят, не вернусь. Вот тебе крест не вернусь!» И старух перекрестилась. «А когда ее осветят?» — стараясь не улыбаться, спросил Севастьянов. Когда осветят, тогда и светят. Ходила как к батюшке, просила, так он меня насмех поднял. Если, говорит, я каждую квартиру светить стану, когда же я остальные требы править буду? Я говорю, нечистая сила у меня в доме завелась. А побрызгайте на стены, святой водицы, она уберется. Иди, говорит, тетка со своими суевериями прочь, не до тебя. Вот тебе раз. Не таких слов я от него ждала. Правильно одна женщина сказала. Обмерщились, говорит, нынче попы. То-то и есть, что обмерщились. «А если я вам папа домой приведу, тогда поедете на кладбище?» «Тогда поеду». Тут же согласилась Дуся с недоверием посмотрел на Севастьянова. «Только где же вы его найдете?» «Найду», — веско произнес Севастьянов. «Обещаю». «Вот когда приведете, тогда и поедем». «В таком случае будьте здоровы», — и Севастьянов повернулся к выходу. «Погодите, погодите, а когда вы его приведете?» «Как договорюсь, так и приведу. Может, на этой неделе, может, на следующей». Неопределенно как-то. Ну, извините. Ладно, поехали, — решилась Дуся. Только уж вы и про попа не забудьте, а то мне здесь опостылило. Поехали, поехали, милок, — казалось, она внезапно обмякла и подобрела. Раз вы так, то и я готова. Едем, только в лавочку забежать нужно, пузырек прихватить, закуску. При слове пузырек Севастьянова передернула. Лопаточку взять, совок, продолжала развивать свои планы Дуся, поправить там кое-чего надобно. Через полчаса экспедиция в составе Севастьянова Дуси и Наташи усаживалась в такси. «Вот они, могилки-то!» — радостно воскликнул Копытина, словно оказалась за парки. «Травы-то наросло! Травы!» И она бросилась выщипывать довольно скудную растительность. «И где ж ты нашла монету?» — спросил Севастьянов у Наташи. «Вон там!» — девочка показала на едва заметные холмики. «Кажется, возле этого. Давай посмотрим, может, тут еще чего есть?» Но сколько они не копались в траве, сколько не прощупывали пальцами каждый сантиметр почвы, интересных находок не встречалось. Попадались лишь осколки бутылочного стекла до ржавой консервной банки. «Нет ничего», — разочарованно произнес Севастьянов. «Можно лопату взять и покопать», — предложил Наташа. «Баба вон лопату привезла». «На кладбищах вести раскопки без особого разрешения нельзя», — сообщил Сергей Александрович. «А кто такое разрешение может дать?» — Не знаю, милиция, наверное, или санстанция. Хорошо бы узнать, кто тут похоронен. — А где? — Да в конторе кладбищенской. Там книги специально имеются. — Идите сюда! — услышали они крик Дуси. На столике, стоявшем в ограде, была разложена нехитрая снедь. Бутерброд с вареной колбасой, нарезанные соленые огурцы и дешевые конфеты. Тут же стояла чекушка и два граненых стаканчика. — Ну что ж, поменем дорогих родителей, — произнесла Дуси и наполнила стаканчики. Я водку не буду, категорически произнес Севастьянов. Как это не будете? По вашей милости я тут оказался, а вы не будете? Нет, так не пойдет. Я же сказал не буду. Да ведь вы меня уговаривали, а теперь я вас. Профессор, уважьте, Ведь не пьянка какая идет. Я пап с мамой поминаю. Выпьем за то, чтобы на том свете им было спокойно. Севастьянов, недовольно кашину, поднял свой стаканчик, ловян себя на мысли, что изыскательская деятельность может привести, если не к алкоголизму, то к систематическому потреблению водки, одним глотком проглотил его содержимое. Вот и хорошо, одобрительно произнесла Дуся, а ловко, однако, у вас получается, а я думала, вовсе не пьете. Вовсе не пил до последних дней, сообщил Севастьянов. Нашли, чего искали? К сожалению, нет. Ну и бог с ним, от этих находок только расстройство. Не поняв, что имело в виду Дуся Копытина, Севастьянов промолчал. Через некоторое время они собрались и направились к выходу с кладбища. Дуся заметно повеселела, стала словоохотливой и непрерывно повествовала о детстве и юности. Ничего особенного в ту пору не происходило, однако самые незначительные события, такие, скажем, как ловля раков в степной речонке под названием «Гумбейка» или Воростой яблок в чужом саду, навек остались в ее памяти. Севастьянов же чувствовал себя так, словно что-то потерял. Он возлагал определенные надежды на посещение кладбища, но в результате ничего интересного не обнаружил. Да и что конкретно он искал, Сергей Александрович даже себе не мог четко сказать. «Давай зайдем в контору», — предложил он у выхода. «Зачем?» — спросил Дуся. «Попробуем узнать, кто похоронен под этими холмиками». «Вы идите, а мы домой». Правда, Наташенька, я, признаться, подустала. Спасибо, что свозили нас сюда, а про папа, пожалуйста, не забудьте. Очень надеюсь на вас. Бабушка с внучкой ушли, а Севастьянов направился в кладбищенскую контору. Время перевалило за полдень. Здесь царила привычная для этого времени суета. Толкались какие-то люди с хмурыми озабоченными лицами, сновали, держа в руках лопаты и веревки, испятые типы, от которых несло перегаром. «Где я могу узнать, кто захоронен на конкретном участке?» — спросил Севастьянов немолодую грузную женщину в нарукавниках с большой бородавкой под носом. «А вы кого разыскиваете?» — спросил та. «Родственника?» «Не то чтобы родственника, а скорее...» Севастьянов замялся, не зная, как пояснить, кого же он все-таки ищет. Женщина пожал плечами. «Не вовремя вы явились со своими вопросами. Время теперь такое горячее, сейчас повезут погребать. А у кого же мне узнать?» Что? «Кто похоронен на конкретном участке?» «Я никак не могу понять, кого вы ищете. Я и сам не знаю». Женщина усмехнулся, взглянул на Севастьянова более внимательно. «А вы, собственно, кто?» Севастьянов представился. «Слышал про вас. Вернее, читал в газете вашей статейки. Так чего же вам нужно?» «Я хотел бы узнать, кто захоронен в квартале 123-2. А фамилия?» «Чья фамилия?» «Ну, того, кого вы ищете. Вот фамилию я как раз и не знаю». Там рядом могилы супругов Хохряковых. Первая датируется 1958 годом. «Ну хорошо, я попробую вам помочь. Идемте со мной». В крошечном, заставленном обшарпанными книжными шкафами кабинете, женщина усадила Севастьянова за старенький письменный стол, потом повернулась к шкафам. «Какой, говорить квартал?» «123, дробь 2». Она порылась на стеллажах, вытащила пыльный грозбух и протянула Севастьянову. Вот, ищите! Севастьянов развернул грозбух. Разграфленный, заполненный разными почерками страницы. Фамилия, причина смерти, дата погребения. Он довольно быстро отыскал отца Дуся, а потом и мать. Однако имен тех, кто лежал рядом с ними, так и не нашел. Да и как было найти? Ведь он не знал, кого именно ищет. Добрая женщина с бородавкой то выходила из кабинета, то появлялась вновь. На Севастьянова она не обращала внимания. Через полчаса профессор отложил грозбу в сторону и поднялся. «Нашли?» – спросила женщина. Севастьянов отрицательно покачал головой. «Придется вам помочь. Место-то отыскать сможете?» «Смогу. Тогда пошли. Посмотрим, что это за таинственное захоронение такое». «Извините, а как вас зовут?» – спросил Севастьянов. «Людмила Николаевна Сабурова, представилась женщина. «Я, собственно, заведую этим хозяйством. Так что вы обратились по адресу. Но все-таки, что вы ищете?» «Сам точно не знаю. Не хотите говорить? Не надо. А помочь помогу, если, конечно, сумею». Они вышли из конторы. Суета здесь только усилилась. К Соборовой то и дело подскакивали какие-то личности, что-то требовали, предлагали, попросту клянчили. Та только отмахивалась от просителей. «Вот так каждый день», — сообщила она Севастьянову. «Суета, сует! Дядя Сеня!» — окликнула на старика, одиноко сидевшего на скамейке рядом с конторой пойдем к с нами». «О, знакомьтесь», — сказала она Севастьянову. «Наш старейший работник Семен Маркович Волчок. Состоит при кладбище с довоенных времен, можно сказать, со дня основания». «Первого мертвеца я погребал», — с гордостью сообщил Волчок. Сергей Александрович глядел старика и протянул ему руку. Дед вовсе не был похож на живую руину, а напротив напоминал крепенький соленый огурец. Лицо и лысину Волчка покрывал профессиональный загар — какой бывает у тех, кто постоянно находится на воздухе. С круглого лица взирали хитрые голубенькие глазенки, а толстые губы складывались в добродушную смешку. Ученые интересуются, кто закопан в квартале 123-2, дробь сообщила Людмила Николаевна. Знамы кто? Граждане усопшие. Старец явно любил придуриваться. Нет, как раз понятно, но вот кто-нибудь такие. На могилках ведь написано. В том-то и дело, что там нет памятника. Бывает. Если хранили наспех или без шума, то, конечно, памятник могли не воздвигнуть. «Без шума?» – переспросил Севастьянов. «Ага. Имели место такие случаи. Особенно в раншее время. Иной раз ночью привезут тела». «Кто привезет?» «Известно кто. Служивые. Сами закопают. Какие уж тут надгробия. Все тишком, шито-крыто». «Я не понял, о ком идет речь?» – недоуменно спросил Севастьянов а тех, кого в здешней тюрьме расстреливали, пояснил смотрительница кладбища в 30-х годах. А разве такие факты имели место? И еще как имели, отозвался волчок. Конечно, это не афишировалось, понизив голос, словно ее мог кто-нибудь подслушать, произнесла Людмила Николаевна. Государственная тайна, добавил волчок. Я думаю, там, куда мы идем, именно такое захоронение, сообщила смотрительница. Случается, приходят люди, говорят, в 37-м отец сгинул. «Знаем, что расстреляли. А где сохранили, Что на это ответить?» на раз в книге имена сохранились, обычно никто никаких записей не оставлял. Закопали, и бог с ними. «Ни одного не сыскали, как не пытались», — заметил Волчок. «Раскапывать захоронение никто не разрешит, а если раскопать, как узнать, чьи это кости?» «И не только здесь хранили расстрельных, за город отвозили, особо поначалу. Зароют в поле или в лесочке, и привет!» Вскоре подошли к могилам Дусиных родителей. «Вот здесь», — сказал Севастьянов и указал на находившиеся поодаль холмики. «Точно», — заявил Волчок, — «они самые есть, я даже их помню». «Неужели?» — удивилась Людмила Николаевна. «Кажись, об этих мы и толкуем. Привезли их, как обычно, ночью, на полуторке. Они в кузове лежали. Два мужика, баба...» Волчок взглянул на смотрительницу. есть женщина. Или две женщины?» «Кажись, две. Одна молодая, другая постарше, лет 40 И дети». «Дети?» Переспросил Севастьянов Да, два мальчика и девочка Один мальчик совсем кроха, лет пяти, наверное и, А девочка подросток Уже все при ней имелось И, чего меня удивило, они одетые были Обычно трупы доставляли голыми А эти в своем Правда, можно сказать, в исподнем Только на одном мужике брюки и сорочка а на остальных трусы до ночнушки И все застрелены Вообще, мне показалось, никакие они не заключенные, обычные люди И прихлопнули их дома, а не в тюрьме Пришли, когда они спали, и прихлопнули. И тотчас на кладбище. В чем были, в том и привезли. Давай, закапывай. — А почему вас позвали? — спросил Севастьянов. — Вы же говорили, они и сами хоронили. — Наверное, потому что солдат мало было, — пояснил волчок. Двое всего, один за рулем, другой в кузове. И старшина третий. Старшина и распоряжался. Я в сторожке спал. Тогда еще контора не имелось. Приехали, бери, говорит, лафаты, и потащили за собой. Я на подножке стоял, дорогу показывал. Сбросили их из кузова. Место в армии осветили и стали копать могилы. Не особенно глубокие. Каждого в свою положили. Земля тут хорошая. Песок копать легко. Однако все равно до утра провозились. И все молча. Я набрался храбрости, спрашиваю одного солдатика. Кто, мол, это? Колдуны, отвечает. Какие еще колдуны, думаю. А старшина как рефнет. Молчать. Ну, закопали и уехали. И все? Спросил Севастьянов. Ага. А чего еще? Мало ли таких случаев было. Я и запомнил их потому, что солдатик колдунами обозвал. А какие уж они колдуны, про то не ведаю. На вид самые обычные люди. «В каком году это случилось?» — спросила смотрительница. «Точно не помню. В 37-м, а может в 38-м или раньше. Запамятовал. Помню, лето было. Я когда последнего закидывал, жаворных засвистел. Уже рассвело. Ну он и поднялся на крыло. Я еще подумал, как сейчас помню, они мертвые, а птичка живая, и ей нет до них никакого дела». Мыслишка, конечно, дурацкая, а в башку въелась. Значит, тех, кто закопан рядом с могилами Дусиных родителей, солдат назвал колдунами, размышлял Севастьянов, возвращаясь в трамвай на правый берег. Интересно, почему? Он смотрел в окно на остатки церкви. Купол с нее был снят, а в самом здании нынче находился склад, в котором, по слухам, хранился стратегический запас валенок. К закрытию церкви приложил руку Севастьянов. Помнится, он опубликовал в газете статью, в котором обвинил тогдашнего священника в наличии у того дурной болезни. Болезнь как будто действительно имела место. На этом основании храм закрыли, а бедный поп сгинул неведомо куда. Миновали величественный, хотя и облезлый подъезд городской больницы в псевдоклассическом стиле. Дальше замелькали бараки, следом одноэтажные домики частного сектора, потом дома покрупнее, повыше. Город напирал на предместе помещение кладбища, конечно же, дело нужное. Однако, по сути своей, ничего особо нового в ход расследования оно не добавляло, кумекал Севастьянов. Так, отрывочные сведения. Даже фамилии тех, кто захоронен рядом с душными родителями, он не узнал. Колдуны? Почему колдуны? Откуда их привезли? Где уничтожили? Среди убитых имелись дети. Выходит, эта семья. А может, и не одна. Самое загадочное – это утверждение волчка, что с этими несчастными расправились очень поспешно и беспощадно. Почему? Севастьянов знал, что даже в жуткие времена репрессии органы старались придать своим действиям видимость законности. Пускай судов не было, но заседали тройки. А тут налицо полнейшее пренебрежение к закону. И что значит колдуны? Колдуны, колдуны. Возможно, именно кто-то из них носил при себе загадочную монету, а во время похорон она вывалилась из кармана. Ведь, волчок сказал, все были одеты, но в брюках только один. И все же сейчас главный не предыдущий хозяева монеты, а ее нынешний владелец. Кто же он? Неужели этот вор Скоков? Но если так, тогда монета должна уже как-то проявить себя. Ведь доселе ее влияние хорошо прослеживается. Девочка устроила в квартире полтергейст, мальчишка получил в обмен кучу дорогого серебра, старик-нумизмат избавился от ненавистной жены. Все так. Но если это всего лишь его домыслы... Может быть, никакого влияния монеты на все эти события вовсе нет, а имеется просто цепочка более-менее странных событий, которые Севастьянов пытается трактовать как нечто экстраординарное, даже сверхъестественное. И это он, который всю жизнь боролся с мракобесием. Но события в доме Евдокии Копытиной, их-то как объяснить? И все-таки нужно разобраться с предыдущими владельцами монеты. Тогда, возможно, удастся установить ее происхождение, а главное свойство – Нужен какой-нибудь дошлый краевед, знаток истории города, событий, которые в нем происходили давным-давно. Такого человека Севастьянов знал. Звали его Тимофей Иванович Кобылин. Кобылин был личностью примечательной даже для соцгорода, где обитала каждая тварь по паре Родился он задолго до революции, в самом конце 19 века, в одном из уральских рабочих городков неподалеку от нынешнего соцгорода. Отец Тимохи Кобыль натрудился в поте лица на металлургическом заводике, построенном еще во времена Демидовых. Вручную заводил раскаленные железные болванки в волки прокатного стана. Он приходил с работы, выпивал чрезвычайно,